21, -е, 9 -е августа 1878 -го года Форт Джефферсон, острова Драйт-Тартугас, Флорида. Полковник Сергей Рагуленко, позывной слон, командир отряда особого назначения армии Юго-России, приданного Южному флоту КША. Из-под каменного свода, с выбитой на нем строчкой из Данте, один за другим, медленно шаркая подгибающимися и дрожащими ногами, выходили на пятачок, освещенный кострами, те, кого вторая реконструкция обрекла на медленную смерть. Большей частью это были мужчины, но хватало и женщин, и детей, а нескольких стариков, которые не могли передвигаться самостоятельно, пришлось выносить на руках. Меня удивило, что среди них попадались и черные. Получается, что и они каким-то образом не угодили новой власти, — подумал я. Прежний гарнизон захваченного нами форта теперь ждал своей очереди провести незабываемые дни в этом подземном раю. Впрочем, их и было-то два взвода всех же остальных, а здесь совсем недавно располагался целый 82-й цветной пехотный полк. Отправили на усмирение флоридских городов от Джексонвилла и Талахаси до Сент-Агустина и Монтичелло и до Киуэста. Когда мы ворвались во двор форта сквозь недостроенную стену с северо-восточной стороны острова, там, где находится маяк, а за ним на небольшой островок Бушки то стали свидетелями свирепого разноса, который белый лейтенант учинил своим подчиненным. Почти все они оказались неграми, которые были в усмерть пьяными и едва держались на ногах после литры выпитой. Именно этого лейтенанта по фамилии Левенворд янки оставили командовать фортом в отсутствии основных сил. Впрочем, в ки Все обстояло практически так же, разве что в форте Тейлор присутствовала целая рота того же 82-го полка. Мы без шума и пыли сняли полупьяных часовых у ворот крепости, после чего безо всякой пиротехники и насилия ворвались внутрь, где и захватили казарму, арсенал и тюрьму, в которой содержалось около двух сотен горожан. Условия там были, конечно, не ахти, но такого ужаса, как здесь, мы там не обнаружили. Может быть, конечно, что тамошний гарнизон просто не успел как следует развернуться. А в порту оказалось всего два корабля — плоскодонные мониторы с громкими названиями «Антитам» и Геттенсберг. Остальной флот, ровно как и практически весь гарнизон, отправили несколькими днями раньше в Мобил, а мониторы, которые годились лишь для прибрежной зоны, да и то с натяжкой, решили оставить. Об их мореходности можно судить по тому факту, что их послали в Ки-Уэст по Флоридскому заливу, к северу от Флорида Кис, где мелко и спокойно, но третий из них, Чатануга, сломался у Бёрд и его так там и оставили. Впрочем, и остальные корабли вряд ли были намного лучше. Когда-то давно я прочел кентервильское привидение Оскара Уайлда по-английски, и мне запомнилось, что когда Вирджиния сказала, что в Америке нет развалин и странностей, привидение ответило, что есть ваш флот и ваши манеры. Про манеры всякое можно сказать, хотя у наших друзей-южан они, как правило, безупречны. А вот про флот... Георг Робсон, военно-морской секретарь при президенте Гранте, попытался было хоть как-нибудь исправить ситуацию. Но в 1877 году администрация недавно убиенного президента Хейса назначила новым военно-морским министром Ричарда Томпсона. Заняв эту должность, Томпсон был ошеломлен действиями своего предшественника и финансовым состоянием американского флота. На бюджете ВМФ висели долги общей суммой в 7 миллионов долларов. Чтобы выйти из создавшегося положения, Томпсон был вынужден урезать расходы. Одновременно военно-морской секретарь начал расследование. В результате все действия Робсона были признаны незаконными, и все заключенные им контракты разорвали. Незаконченные корабли, считающиеся собственностью флота, остались стоять на стапелях верфи строителей, которые безуспешно пытались добиться от правительства выплаты недоплаченных средств. Из-за хронического недофинансирования на кораблях не только не проводились регламентные работы, но и зачастую задерживали жалования экипажей, часто по несколько месяцев. Впрочем, по словам капитана Геттенсберга, Томпсона сразу после убийства Хейса заменили на адмирала. Дэвида Диксона-Портера, который немедленно выделил денег на погашение долгов личному составу, а также на проведение срочных работ, которые, впрочем, так и не успели закончить. На мой вопрос, не опасалось ли командование нападения внешних сил на Ки-Уэст? Раз уж его так оголили, мне было сказано, что 140 пушек Форта Тейлор вполне хватило бы для отражения любой атаки да и возможность подобной атаки никто не верил. Равно как и никто не подумал о том, что в 82-м полку артиллеристов попросту не было, а орудия без персонала всего лишь стальные, а также и чугунные трубы. Оставили лишь четыре орудийных расчета, которые благополучно дрыхли, когда мы их несколько невежливо разбудили. С мониторами ребята поступили очень просто — Каждый из них через открытые орудийные порты запулили по гвоздю гранатометному выстрелу с начинкой, состоящей из газа си У нас его называли нежным именем «сирень». Газ, попадая на слизистую носоглотки и глаз, надежно выводил человека из строя. Часовых же на борту сняли снайперы, и обе посудины взяли также без шума и пыли. Что, может быть, и не было гуд. Одно дело мои архаровцы, те успели повоевать в Ирландии, но многие приданные нам южане никогда до того не нюхали пороху. А я могу гарантировать, что далеко не везде будет так же просто, как здесь. Но, как бы то ни было, город наш. Над мониторами развивается косой флаг конфедерации, а форт занят специально подготовленным гарнизоном. Большая часть населения, включая, как ни странно, и кубинцев, бежавших в свое время в этот городок, встретила новости об освобождении городка ликованием. Но пара корабликов, отчаливших на следующий день в западном направлении, ребятки Сэмса сумели перехватить, и один из них направлялся именно в форт Джефферсон. А так как он не дошел до цели, наше появление стало сюрпризом для Янки. Приятным для нас, хотя у личного состава 82-го полка, возможно, имелось другое мнение на сей счет. Ну что же, первые шаги сделаны. Еще днем нам сообщили, что операция в Виргинии прошла без сучка и задоринки. Лишь в самом Норфолке были небольшие потери среди личного состава конфедератов. Из моих же ребят был ранен ровно один, да и то легко. Зато, как ни странно, в Чарлстоне все оказалось намного сложнее. Ни форт Сантр, ни форт Молтри. С наскока взять не получилось. Наши потери составляли около двух десятков, к счастью, в основном легкораненными, но среди них был югорос Вася Тулов, командовавший штурмовой группой. К тому же у конфедератов оказалась пара двухсотых. Впрочем, подошедшие корабли флота конфедерации смогли артиллерийским огнем проложить нам дорогу в оба форта, а начавшееся в городе стихийное восстание не позволило Янке отправить туда резервы. Теперь и в Виргинии, и в Чарльстоне идет массовая высадка южан, а в Ки-Уэст переводится из Матансаса эскадра флота конфедерации. Мы же завтра рано утром отправимся в мобил, поддержать Ларету и ее людей. Да, подумал я. Все-таки эта дама не может не влипнуть в очередную историю, равно как и выйти из нее с честью. 21 9 августа 1878 года, где-то в Мэриленде. Джон Паттерсон — сенатор от Южной Каролины. Пока еще сенатор. «И зачем вы, сенатор, направляетесь в Гейтерсбург?» — спросил хмурый первый лейтенант, возвращая мне документы. «Мне нужно срочно вернуться в Нью-Гемшир. Получил от Семи телеграмму. Еду в Гейтерсбург, на железнодорожную станцию. Хотя вас это касаться не должно». «Вообще-то нет, но вы должны понимать чрезвычайные обстоятельства. Впрочем, счастливого пути!» «Надеюсь, между нами и Гейтенсбургом нет людей этого русского. Насколько нам известно, они сейчас находятся северо-восточнее. Гейтенсбург мы превратили в крепость, и на том направлении шансов у них нет». Когда в сопровождении своего слуги Джима Радбана я отъехал от заставы, то, наконец, смог вздохнуть полной грудью. Мне повезло, что на этом выезде из Вашингтона никого не успели предупредить о том, что меня ищут. Еще вчера утром жизнь мне казалась, если не радужной, то вполне терпимой. Да, затея Хоара со второй реконструкции удалась не полностью, по крайней мере, пока. Если в большинстве городов юга наводился железный порядок, пусть ценой запредельной жестокости новонабранных цветных полков, то в Мобиле и на северо-востоке Мэриленда возникли очаги сопротивления. Но, по заверениям генерала Говарда, их усмирение — вопрос времени. Тем более газеты освещают лишь официальную сторону событий и общественное мнение в северных штатах на нашей стороне. Мне же в ближайшее время было обещано кресло вице-президента — Конечно, для этого было необходимо устранить действующего главу государства, этого недотепа Уиллера. Но, зная Хуара, ждать покушения на него руками очередных южан осталось совсем недолго. С Хейсом это сработало на ура, с Бернсайдом и Шериданом тоже. А пресса поднимет очередной патриотический вой с требованиями как можно строже наказать убийц-рабовладельцев. О точном времени и вместе покушений мне пока ничего известно не было, но Хуар пригласил меня на обед в час дня, чтобы обсудить ряд тем, включая и эту. Вот только рано утром Джим сообщил мне, что от Хуара пришел человек. Это оказался не Колин, как обычно, а некий юнец, который даже не представился, а сообщил мне достаточно наглым тоном, «Сенатор, вице-президент поручил мне передать вам, что вчера вечером...» Некий добровольческий корпус высадился на побережье у Норфолга и захватил город. — То есть э, как, как захватил? Как он посмел напасть на Норфолк? Юнец продолжил, так и не ответив на мои вопросы. — Сенатор сожалеет, что ему придется перенести разговор с вами на более позднее время. Об этом вам сообщат особо. Это все, что я могу вам сказать. И с еле заметным поклоном вышел. Я, конечно, не ожидал ни переноса нашего разговора, ни наглости человека Хуара. Обыкновенно я бы возмутился, но меня встревожило сообщение о том, что добровольческий корпус, про который нам было известно лишь то, что он участвовал в ирландских событиях, каким-то образом не только материализовался в Норфолке, но и весьма успешно его занял. Я немедленно отправился в Сенат» но там почти никого не было, и привратник-негр сообщил мне, что вице-президент Сесси не созывал, а эта прерогатива принадлежала именно ему. Более того, здание Капитолия по его распоряжению пока еще закрыто. Такого на моей памяти не было никогда. Я осмотрелся, на ступенях Капитолия и вокруг него расположились около дюжины сенаторов». У меня сложилось впечатление, что с подобной ситуацией столкнулся впервые не только я один. Большинство из присутствующих были из демократической партии, но я увидел однопартийца-сенатора от нью Эдварда Роллинса. Он как раз подходил к своему модному двухколесному экипажу. Я окликнул его, и он криво улыбаясь спросил. «Джонни, ты хоть что-нибудь понимаешь?» Что произошло? Почему мы узнаем обо всем последними, как мужья рогоносца? — Мне лишь сообщили, что Норфолк захватил какой-то добровольческий корпус. Подробностей я не знаю, но надеюсь, что нас все же соблаговолят поставить в известность о случившемся. — Ха! Джонни! Захвачен не только Норфолк. Эти канальи уже в Чарльстоне. И с Ки-Уэстом связи нет вообще, и телеграфные запросы остаются без ответа конечно вполне возможно что кабель получил повреждение да хоть тамошние аллигаторы его перекусили но все равно то что сейчас происходит весьма странно ты не находишь тем более что в таких случаях как правило оттуда посылают курьер форт лодердейл или в форт майерс чтобы сообщить о неисправности а ни там ни там никто ничего не слышал кроме того Выход из Часапихского залива теперь блокирует некая эскадра под флагом Конфедерации. По крайней мере, такие сейчас ходят слухи. Официальной информации нет никакой. — Тогда почему не создали сессию Конгресса? — Ты меня об этом спрашиваешь? — Знаю лишь одно. Из города теперь так просто не выберешься. По воде не выйдешь из залива. «Путь через Балтимор опасен. Вокруг него еще больше. Где-то в тех местах орудует этот проклятый, бешеный русский генерал. Единственная возможность по дороге до Гейтерсбурга, ведь дальше поезда не идут, и оттуда по железной дороге в Пенсильванию». Я кивнул. Эта информация прошла еще вчера. Ведь поезда, следующие на Вашингтон, недавно перешли под контроль Департамента войны. Но оттуда уехать было можно со специальным разрешением, а для депутатов обеих палат, Конгресса и их семей оно не требовалось. А Эдди продолжал. «Так что я еще с утра послал Элен с сыном домой в Нью-Гемшир, и теперь мне приходится надеяться, что доберутся они туда без приключений. А как твои?» «Луиза еще в июле уехала в Массачусетс». Она терпеть не может вашингтонскую жару, и мы недавно приобрели там дом. А дети уже взрослые и Вашингтон не хотят, — улыбнулся я. Ладно, попробую заехать к Хуару и узнать у него, в чем там дело. Перед домом Хуара стоял экипаж работы явно пенсильванских... Немцев из графства Ланкастер, сейчас такие в моде, разве что в Пенсильвании. Здесь же предпочитают двуколки, вроде той, на которой приехал я. Причем именно этот Редван был не знаком. На нем разъезжал Саймон Кэмерон, до недавнего времени сенатор от Пенсильвании и негласный лидер тамошней республиканской партии. Ничего в этом штате не решается без его участия. И когда он в марте решил вернуться в Пенсильванию, он позаботился о том, чтобы законодательное собрание штата назначило вместо него его сына Джеймса. До вступления в силу 17-й поправки Конституции США в 1913 году сенаторов выбирали парламенты штатов. С Саймоном мы, как правило, были союзниками, и сына Кэмерона-старшего я взял по его просьбе под свое крыло. Меня неприятно удивило, что Хуар... Не пригласил меня на разговор с моим старым знакомым. Но, чуть поразмышляв, я решил не злить вице-президента и вернулся домой. Незадолго до заката в дверь постучали. Я поручил Джимми Радбану впустить нежданного гостя. Я ожидал увидеть кого-нибудь от Хуара. Обычно это был его дворецкий Колин. Настоящий там человек был мне знаком. И не успел я что-либо сказать, как он протянул мне сложенную записку. В ней, рукой Джеймса Кэмерона, было написано «Ханси от меня» и больше ничего. Я вопросительно взглянул на этого «Ханси», а тот, едва кивнув мне, заговорил с легким акцентом пенсильванского немца. «Босс просил вам передать, что новым вице-президентом решили сделать именно его, а вам лучше бы покинуть город, причем желательно не через Лоррелл». «Почему?» «Вполне вероятно, что сегодня ночью и вас убьют южане. Либо люди терчено по дороге в Балтимор, либо вокруг Балтимора. Босс просит еще передать, что дорожит вашей с ним дружбой и не хочет вашей смерти». Ханси вновь поклонился и, не дав мне задать ни одного вопроса, вышел. «Ну что же», — подумал я, — «теперь поведение Хуара становится понятным. Покинуть дом нужно сейчас, а вот ночью выезжать из города самоубийство. Это нужно будет сделать завтра на рассвете». Я поручил Джимми собрать мои вещи и подготовить двуколку, а с наступлением темноты отъехал в знакомый мне гостевой дом на Джорджи-авеню, в полумиле от черты города, где я иногда встречался с... Ну, впрочем, это не так важно. Клерк лишь кивнул мне, царственным жестом принимая, как обычно, долларовую купюру. Дороговато за этот клоповник, да еще и далеко от центра, зато мое инкогнито не будет раскрыто. У меня сложилось впечатление, будто он подумал, что мой слуга — мой очередной э, ночной спутник, а деньги он получал в том числе из-за умения держать язык за зубами, так что вряд ли кто-нибудь сможет меня найти этой ночью. Разбудил меня Джимми еще до восхода солнца, и заставу мы пересекли, как я уже рассказал, беспрепятственно. Но то, что я здесь ночевал, скорее всего, станет достаточно быстро известно, и меня начнут искать на Гейтерсбургском направлении. Именно поэтому, проехав через деревушку Сильвер Спринг, практически примыкавшую к Вашингтону, на ее другом конце застава была, но на ней почему-то никого не было, мы повернули направо у Итонской почты и направились в сэнди спринг квакерский поселок вдали от главных дорог. Там жил. Кэллиб Браун, один мой, скажем так, знакомый, который, я надеялся, не откажется предоставить нам кров. Или хотя бы позволит нам провести одну или две ночи. Ведь искать меня будут, скорее всего, либо на железной дороге, либо на трактах, ведущих на север, в мою родную Пенсильванию. Дорога петляла между полями, а потом превратилась в длинную прямую улицу, посыпанную гравием, наверное, чтобы не размыло дорожное покрытие. По обе стороны ее окаймляли аккуратные дома, покрашенные в неброские цвета с садами за деревянными заборами. Посередине находилась небольшая площадь, с одной стороны которой располагалось здание, в котором я без всякого сомнения узнал ратушу, а с другой — длинное здание без всяких украшений. Вскоре я услышал удары колокола, а затем из длинного дома начали выходить дети — То ли школа, то ли молельня, совмещенная со школой, — подумал я. Высунувшись из двуколки, я подозвал одного мульчугана и спросил. — Это Сэнди Спринг? — Именно так, мистер, — вежливо ответил тот. — Не подскажешь мне, где здесь дом келеба Брауна? — Вон он, на окраине. Тон больца стал уже не таким почтительным. Он указал мне рукой на большой, но давно не окрашенный дом. Посреди заросшего бурьяна участка. Над отдельным входом висела вывеска Почта Сэнди Спринг и Бруквилла, почтмейстер Келли Браун. И туда вела более ухоженная тропинка. Я вошел в дверь и увидел Келли, сидящего за столиком рядом со шкафом, с ячейками, в которых виднелись конверты. Рядом с ним лежал. Полупустой мешок из рогожи, наверное, для исходящей почты. Увидев меня, он ойкнул, но затем лицо его приняло неприветливое выражение. «Здравствуйте, сенатор. Чем обязан?» «Не мог бы ты меня приютить на какое-то время, меня и моего слугу?» На Джимми Келли посмотрела еще более неприязненно, решив, наверное, что я и с ним... Впрочем... «Бывало и такое, вот как вчера ночью, когда я долго не мог заснуть. Впрочем, Келли бы это не касалось. «Видишь ли, Джон, тут могут не понять». «Дай хоть заночевать, у тебя три-четыре ночи, мне очень надо». «Очень надо, говоришь? А почему?» «Мне пришлось срочно покинуть Вашингтон. Я заплачу, ты не бойся». А потом, когда все уляжется, переберусь в Пенсильванию. — Ладно, только по отдельности. — Не проблема, — понял я его намек. И за сто долларов. — Пятьдесят, — произнес я твердо, хотя заплатил бы и сто, лишь бы оказаться в безопасности. Хотя, конечно, наглость этого мерзавца была невероятная. Келли был мне не просто знакомым. Да и заночевать у незнакомца в деревне стоило, как правило, не более четверти доллара за ночь. — И вперед. Это за три ночи. Каждая дополнительное еще по двадцать. — Хорошо. Вздохнул я и протянул ему одну из купюр, которые я заранее заготовил для подкупа людей на заставах. Вот только кто ж мог подумать, что мне эти деньги понадобятся здесь? Келлип, не спеша пер один из ящиков, сунул туда банкноту, запер ящик вновь, встал из-за стола и повел нас в глубь Джиммион завел в сырое полуподвальное помещение, а меня — этажом выше. Выделенные мне апартаменты когда-то, наверное, были детской спальней, вот только не было у okay, келиба, отродясь ни жены, ни детей». Два топчина, один шкаф — явно квакерская работа. Мебель была добротная, но облупившаяся и вся в пыли. — Жил здесь с ребёнком. Если тебе надо... Он подчеркнул слово «надо», то белье в том сундуке. И еще. Тут он замялся и сально осклабился. — Я здесь рядом с тобой. И показал на дверь соседней комнаты. — Понятно, зачем. — подумал я. — Устраивайся пока, а мне нужно обратно в офис, и не выходи из дома. — Да вот еще что, я бы очень не хотел, чтобы ты виделся с этим. Это мой слуга, он мне нужен. Вот когда отъедешь, тогда и увидитесь. Не раньше. голос у него прорезались нотки, как у моей Луизы, когда она интересовалась, где это я был допоздна. Хотя, если честно, у меня сложилось впечатление, что и у нее были, скажем так, увлечения на стороне. Вот только никаких доказательств у меня не было. На полках над небольшим столиком были Библия и какие-то квакерские книги для молодежи, ни единого романа. Я нечего делать, взял священное писание, открыл его наугад, но первое, что я увидел, была книга Левита. Глава восемнадцатая, стих двадцать второй. Не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость. Я захлопнул священное писание. Настроение у меня испортилось окончательно. Скорее Келеб принес мне хлеба и ветчины, а также кувшинчик весьма скверного пива. Наевшись и напившись, я почувствовал, что меня сморило, улегся, не раздеваясь, на один из топчанов и заснул. Разбудили меня скрип дверных петель и визгливый голос Келеба. — Вот он! Хватайте его! — В комнату вошло несколько человек в синей форме и в кавалерийских шляпах. Первый из них, видимо, старший подошел ко мне и торжественно объявил. — Сенатор Паттерсон, вы арестованы по подозрению в совершении серьезных преступлений и проступков. — Эй, кто-нибудь, свяжите ему руки.